50. ЦУП Хьюстон. Каз подпёр левой рукой лоб, а локоть умастил на пульте. Он обнаружил, что, потирая внешний край левой глазницы кончиком большого пальца, можно немного унять сжение в глазнице с искусственным глазом. Несколько раз поморгал, день выдался длинный. Нужно просто довести до конца лунную прогулку, загнать астронавта в модуль и закрыть люк. Потом все смогут отдохнуть, включая команду. Он пошире раскрыл оба глаза, точно растягивая их и перефокусировал зрение, пробежался пальцем по графику. Пунктов оставалось совсем немного. Чот, теперь от тебя требуется только перенаправить телекамеру для наблюдения за взлётом, и вы двое сможете забираться внутрь. Понял, Каз? Чад повернулся, прошёл вдоль змеящегося белого провода к телекамере и подцепил с поверхности штатив. Медленно попятился, растягивая кабель почти до предела, чтобы поставить камеру как можно дальше от сопла ракетного двигателя. Глядя через видоискатель на ЛМ и луноход, он пришёл к одной мысли. Отклонился на пару шагов в сторону, и кабель, тянувшийся по пыли, очертил дугу вокруг бульдога. Он снова поставил штатив и перепроверил. Хьюстон, так устроит? Казнаблюдал за отчаянной болтанкой камеры при переноске. Теперь бульдог оказался в центре кадра, а луноход пропал, его больше не было видно. Не взирая на подозрения в отношении чада, следовало признать, что парень он башкавитый. Смотрится хорошо восемнадцатый. Будет удобно наблюдать за вашим отлётом. Предлагаю напоследок пройтись по окрестностям. Не потеряли ли чего-то? Ну и всё, пожалуй, работу на поверхности завершаем. Выполняю. Чат двинулся обратно. Светлана стояла, повернувшись к нему под ножием модуля. Куда она делала болторез? Он посмотрел везде, даже вдаль, на случай, если бы она его зашвырнула. Хитрая сучка. Оставался единственный выход. Он резко повернул и длинными прыжками понёсся к луноходу. Он учитывал взаимную ориентацию. Физически Светлана за ним никак не поспеет и не рискнёт в него стрелять. Она сама себе смертный приговор этим подпишет. Без него она умрёт неприятной смертью, медленно задохнётся, когда кислород станет иссекать. У Светланы не нашлось много времени, чтобы отреагировать. Она сделала первые несколько быстрых шагов к луноходу, пока чад ещё бежал. А когда потянулся к аппарату, расставила ноги для лучшей опоры и аккуратно выстрелила в самую плотную часть своей цели. Намерение чада очевидно, она меткий стрелок, стоило рискнуть. 9-миллиметровая пуля вонзилась в ранец системы жизнеобеспечения с левой стороны. Пробил тканевое покрытие, но разменилась с алюминиевой рамкой. Зато пробил кислородный баллон из нержавейки, распоров его так, что остаток кислорода, создававший давление 600 фунтов на квадратный дюйм, тут же начал улетучиваться в космический вакуум. Полыхнула мгновенная вспышка. тонкие стенки баллоны не слишком замедлили пулю, которая продолжила свой разрушительный путь сквозь переплетение пластика и проводков электрораспределительной шины, в конце концов затормозив и остановившись между многочисленными толстыми слоями серебряно-цинкового аккумулятора. Импульс, приданный полётом пули и взрывоподобным расширением кислорода, мощно толкнул ранец вправо. Но чаду хитрился компенсировать этот рывок на следующем скачке, выставив правую ногу дальше вперёд и тормозя тело уже в полёте. Он услышал меняющийся по тону сигнал неисправности скафандра и опустил взгляд на индикаторы в верхней части панельки управления на груди. Кислародостало стало значительно меньше, какого хрена? Действуем пошагово. Он сгрёб правой рукой длинную фистончатую антенну, а левой нижнюю конусообразную, и свёл их вместе, точно выполняя в спортзале упражнение на жим от груди. Почувствовал, как антенны и их опоры гнутся. Продолжал давить, пока антенны не сблизились так, что стали указывать почти вплотную друг на друга. Хватит. Хиоста неказ видел только бульдог. Чат пропал из виду за правой границей кадра. Потом Светлана устремилась в ту же сторону, к лунаходу. По интеркому Цуп потребовательно проговорили. Руководитель со скафандра Миллера проблемы. Похоже, давление в балоне резко снизилось, а потом сигнал вообще пропал. Данные не поступают. Джин Кранц набычился. Это серьёзно, в особенности, если учесть, что визуальных сигналов от команды не имеется. Кабком, как можно скорее провести проверку голосовой связи. Казна жал кнопку микрофона. 18-й, у нас потеря данных от скафандра Чада. Проверка связи. В гарнитуре Чада умолкла трель сигнала неисправности, и он покосился на манометр правого запястья. Всего 3,4 фунта на квадратный дюйм, почти критический уровень. Что-то очень серьёзное испортилось. Он развернулся к модулю, увидел Светлану с пистолетом и понял, что случилось. Эта дрянь в меня выстрелила. Он мысленно обозрел своё тело, проверяя нет ли повреждений. Боль не ощущается. Полегче, Цыпа, сказал он и вскинул лобби руки, но голоса своего в гарнитуре не услышал. и понял, что дыхание не слышит тоже. Связь сдохла. Он внимательно пригляделся к панельке управления давлением кислорода в баке нулевой. Чёрт. Нужно открыть аварийный запас в верхней части ранца, прежде чем остаток кислорода в шлеме израсходуется. Действия отрепетированы до инстинктивных. Он щёлкнул переключателем на правой части панели управления и перевёл его в положение ЧП, после чего быстро потянулся через торс к левой части грудной клетки и открыл большой красный клапан. Остаток воздуха выдуло и в шлем хлынул кислород из ГНЗ, промывая скафандр от накопившегося при выдохах углекислого газа. У него теперь есть 30 минут, чтобы подключиться к кислородной системе ЛМ. Еле меньше, если скафандр протекает. Он двинулся к бульдогу. Каз показал переводчику повторить запрос проверки связи на русском и порадовался, услышав Светлана. Слышу вас хорошо, Хьюстон. Голос её был гневным. Мы вас тоже хорошо слышим, Чат. Как дела? Приём. Ответа не последовало. Каз через переводчика спросил: Майор Громова, мы потеряли связь с майором Миллером. Можете ли вы сообщить нам о его состоянии? Светлана стояла перед луноходом, оценивая ущерб. Вот дерьмо. Она не сумела защитить аппараты, причинил неизвестный пока урон единственному человеку, который может её вывести с этой каменистой пустоши. Она обернулась и посмотрела в сторону чада. Может, с ним всё и нормально? Он движется к модулю, но я от него ничего не слышала. Казался нил вероятности. Неужели Чат каким-то образом повредил скафандр, пока занимался саботажем лунохода? Светлана наверняка увидела, что он делает. Это она вызвала проблемы с скафандра. Как лучше всего разрешить ситуацию? Благодарим вас, майор Громово. Мы бы хотели, чтобы вы оба завершили выход на поверхность и возвратились в лунный модуль для его дальнейшей герметизации. Необходимо подключить чадок к бортовым системам для восстановления связи. "Поняла", ответила она по-русски и крякнув ухватилась за длинную антенну, с натугой отогнула её обратно, постаралась восстановить изначальную форму. Металл подпорки изогнулся, Она попыталась вернуть антенне исходную ориентацию на землю. Меньшу Антона она тоже выгибала, пока та не встала почти вертикально. Будем надеяться, что этого достаточно. Она развернулась и увидела, что Миллер почти достигла находа. Покосилась на далёкую телекамеру, спрятала пистолет и заспешила следом. В ЦУПе послышался общий вздох облегчения, когда камера опять показала чада. Может просто сбой в пересылке данных предположил Кас. Они проследили, как астронавт направляется прямиком к основанию модуля и начинает подниматься по трапу. Светлана следом. Движущиеся фигуры размывались, но в ципе увидели, как скафандр Чады исчезает по ту сторону шлюза. Космонавтка ещё оставалась на трапе. У чада от гнева в ушах зашумело. Ах ты ж грёбаная сучка. Он стал с четвереньек развернулся внутри бульдога, потянулся вниз, закрыл шлюз. Как только кислород хлынет в бульдок, давление в кабине станет расти и дополнительно прижмёт створку по всей широкой прямоугольной поверхности шлюза. Светлана может поворачивать ручку извне, но как бы ни чилась, никак не сумеет её открыть. Давление будет противоборствовать. Она застрянет снаружи. Голова Светланы в шлеме только-только показалась над верхней перекладиной трапа, когда закрылся шлюз. Нет! Она обеими руками ухватилась за трап и перебросила тело на карнизик, потянулась к створке, но та уже была плотно закрыта. Она откинулась назад, пытаясь заглянуть в иллюминаторы, но места не хватало. Он что, на полном серьёзе меня тут оставит? Она стала изучать обнажённый металл шлюза. Слева имелся полукруг из золотистой фольги, справа более крупный коричневый из стекловолокна без покрытия, а в центре шлюза надпись, похожая на инструкцию. Инструкции сулят шансы, мозгами раскинь, девчонка. Рядом с правым полукругом две оранжевые полосы, имитирующие часовые стрелки, и слова прописными буквами, английские слова: lock и unlock. Наверное, открыто и закрыто. Тут должна быть система внешней разблокировки. Она поскреблась в прямоугольную выемку стёклавого окна. Отлетела липучка, обнажив металлическую ручку. Ручка была повёрнута вниз в положение lock. Она ухватилась за неё и попыталась повернуть, та не шелохнулась. Она сильно подалась вперёд и поработала пальцами перчатки, просовывая ручку в ладонь, потом навалилась всем туловищем. Наконец ручка повернулась, описав короткую дугу, и створка шлюза ушла внутрь. «Я пробилась!» Чад тянулся к переключателю подачи кислорода, когда створка шлюза откинулась и стукнула его по ногам. Он недовольно покосился вниз. Мать твою. Ну ладно, важнее проблему со скафандром решить и срочно. Он отстранился, чтобы Светлана открыла шлюз на полную, ухватил её за ранец и потащил внутрь в скорейе продвижение. Стараясь, вставшей на ноги Светлану, он перегнулся и снова закрыл шлюз, потянулся вправо и перевёл переключатель подачи кислорода в нужную позицию. Открылся незримый вентиль, кислород из баков бульдога потёк в кабину. «Руководитель, они приступили к накачке кислорода». Спокойный голос старшего системщика успокоил напрягшуюся смену в зале. Кабина бульдога невелика, команда всего через минуту сможет дышать, сбросив шлемы. Чад смотрел, как ползёт стрелка манометра. Когда она показала два с половиной фунта на квадратный дюйм, Он переключил вентиль своего скафандра в положение выкл, а когда дошла до 4,3 и стабилизировалась там, начал снимать перчатки. Светлан в задней части кабины настороженно повторяла его действия. Действительно ли он только что пытался её убить или захлопнул шлюз, желая показать, кто тут главный? После часов борьбы с давлением и плохо подогнанными перчатками пальцы разнылись. Так что она облегчённо стянула перчатки и запихнула в левый набедренный карман. Он присоединял скафандр с шлангами к системе подачи кислорода, действуя уверенно, в обход повреждённого ранца системы жизнеобеспечения. Повернувшись, чад поманил её, показал на шланги скафандра Светланы. Оба подняли золотистые светофильтры, и она смотрела ему в лицо, пока чад работал. Лицо, диковинным образом лишённое всякого выражения, ни малейшего намёка на то, о чём он в действительности думает. Он повернулся и щёлкнул несколькими переключателями на приборной доске. Внезапно нас снова услышало его дыхание. "Хьюстон, это бульдог. Мы снова внутри, подключены к кораблю". Он уставился на неё. Не уверен, что со связью скафандра было, но мы снаружи всё выполнили и собираемся улетать. Мы оба в хорошей форме, отдохнём, пока к персюту лететь будем для стыковки. Каски в новы пады тожел, дожидаясь перевода в конце каждой фразы. Мы в ЦУПе поздравляем вас обоих и благодарим за слаженную совместную работу при историческом выходе на поверхность Луны. Теперь для вас планом предусмотрен заслуженный восьмичасовой сон, а старт для дальнейшей перестыковки Завтра в 11:54 по времени Хьюстона. Майор Громова. У нас тут переводчик всё время дежурит. Вызывайте, если будут какие-либо вопросы. Светлана посмотрела на хронометр скафандра, прибавила в уме 9 часов, переводя в московское время. Поняла. Спасибо большое. Она уже планировала дальнейшие действия, пока смотрела, как астронавт скидывает шлем. По пунктам. найти камень, который он забрал с лунохода, стартовать, состыковаться, активировать двигатель для возвращения домой и пережить обратный вход в атмосферу. Потом каким-то образом добраться в Россию, добыв камень. Перелёт к Земле отнимет 3 суток. Времени вполне достаточно, чтобы поразмыслить над деталями плана. Пока же она заперта в тесном пространстве с человеком, доверять которому не может. человеком, в которого дважды стреляло и который запирал её на поверхности. Первым делом нужно пережить эту ночь на луне.